Глава 38 Стэн в задумчивости смотрел на темное небо Рурика. Единственный свет исходил от вечного огня на площади Хакана. Все застыло в ожидании. Он почувствовал, как рука Синд коснулась его плеча. «Мениндер был нашей последней надеждой», – промолвил Стэн. «Я знаю». «Это я уговорил его. А он хотел только сидеть и смотреть в мертвый пруд. Хотел покоя». «Я знаю. Он был хитрым старым псом. Но, черт побери, я хорошо к нему относился». В ответ Синд только сильнее сжало его плечо. «Я не имею ни малейшего представления о том, что делать дальше», – сказал Стэн. «Может быть, император что-нибудь придумает?» «Конечно». «Ну, тогда Махоуни...» «Он растерян не меньше меня. Сейчас Ян задраивает люки, готовится». «Ты считаешь, что ситуация настолько серьезна?» «Да, дело дрянь. Но ведь никто не виноват, если не считать вонючих кретинов и службы новостей. Проклятие, это же несчастный случай. Они думают иначе». Стэн показал на притихший город. «Они считают, что это был заговор. Что император выманил менендера и остальных на Прайм, чтобы покончить с ними. Просто смешно. Зачем ему их убивать?» «Им не нужна причина», — ответил Стэн. «Они хотят свалить вину на кого-нибудь». «Наконец-то мы облажались. Значит, край не нашелся». Син вздрогнула. Стэн обнял ее за плечи. «Спасибо». «За что?» «За то, что ты здесь, со мной. Вот и все». Син еще теснее прижалась к нему. «А ты попробуй выгнать меня», пробормотала она. «Только попробуй». В полном мраке, который окружал их, Стэн впервые увидел слабый лучик надежды. Они молча сидели, обнявшись. Наступил рассвет. Над горизонтом медленно всходило огромное солнце, красное и злое. Несколько минут спустя раздались первые выстрелы. «Начались налеты, повсюду снайперы, город наводнен мародерами», – сказал Килгур. «Это, конечно, не радует, но тут есть свои плюсы. Интересно, что может быть хуже?» – поинтересовался Стэн. «Именно этого я и боялся, дружище». «Чего именно?» Их вонючая армия. Разве ты не заметил, что нигде нет солдат? Если подумать, я и вправду нигде не видел джахианских войск. Но я считал, что это хорошая новость. Давай, убеди меня в том, что я ошибаюсь. Я уже начал привыкать к такому положению вещей. Мне даже будет этого не хватать. Потом. И именно присутствие армии здесь вносило во всю путаницу. Разве ты не заметил? Сказал Алекс. Они все тут какие-то несчастные. Даже радоваться не умеют. Наверное, на них действует отвратительная погода. Мне их немного жаль. Такое впечатление, что на завтрак они поглощают большие порции ненависти вместо Хаггиса. Спасибо, что напомнил о набитом овечьем желудке, Килгур. Ням-ням, теперь я чувствую себя гораздо лучше. А я радуюсь, глядя на тебя, приятель. Расскажи об армии. Об отсутствии армии, сынок. Ладно, ладно. Ну, черт побери, ее здесь нет, не так ли? Ни одного солдата, ни одной солдатской шлюхи в целом рудике. Мои летучие мышки уже давно носятся над городом. Успели всюду сунуть нос. Бараки пусты, офицеры куда-то смылись. Проклятье, где же они? Мудрый вопрос. Я хотел задать его нашей серебристой лисе. Генералу Доу? Ого, только его тоже нет. Стэн подскочил на стуле. А он-то где? Он был вместе с войсками. Маневры, так объяснил отсутствие генерала его прессаташе, настоящий вонючий хорек. Большие маневры в Альпах. Алекс показал сторону мощной горной гряды широкой дугой, опоясывающей долину рурик. Маневры, вот дерьмо. Ты ведь в это не веришь, да? Нет. Если только джахианские войска, храбрые парни и красотки не отправляются на маневры с полным боезапасом. Дерьмо! пробормотал Стен, не напрягайся, так, старина! Будет еще хуже. Возможно, Доу и был седым дураком с крошечным, усохшим мозгом. Однако усевшись на походном стуле в своем горном командном пункте, он выглядел как настоящий военачальник. Он вел себя со всей строгостью, положенной чину. «Нам не требуется никаких доказательств», оскалился генерал через стол переговоров. «Настаивать на доказательствах – последнее прибежище трусов». «Еще ни одного Суздаля никто не называл трусом!» Последовало ответное рычание. Это был Тресс, предводитель военных сил Суздалей. «Не стоит обижаться», вмешался Снайдер. Он был кузеном Менендера и теперь стал фактическим вождем торков. «В этом и состоит наша главная проблема на Алтае. Всякий раз, когда мы пытаемся объединиться, кто-то начинает крутить носом и все рушится». «Уважение должны иметь мы», сказал Хаацин. Его голос был хриплым и усталым. Жена Хаоцина, Диатри, погибла вместе с Минандером и остальными. И теперь именно Хаоцин должен был вести Багази в битву, если до этого дойдет. «Разделяй покоряй, разделяй и покоряй!» Таким всегда был девиз императора, сказал Доу. И он вовсе не лицемерил. Генерал и в самом деле забыл, что доктор Искра говорил теми же словами, хотя и в ином джахианском контексте. «Значит, мы сражаемся», – сказал Трес, – «какой у нас есть шанс против Вечного Императора, его могущества?» «Кого волнует его могущество?» – вмешался Доу. «Созвездие принадлежит нам, населяющим его народом Объединившись, мы обязательно победим». «Император не так силен, как он думает», – сказал Хао «Сражался с Тааном много лет. Победил, да. Но это была плохая победа. Слишком долгая война». Солдаты, я думаю, устали. Кроме того, я согласен с генералом. Это не их земля. За что им сражаться? И все же, не сдавался Тресс, императора еще никому не удавалось победить. Однажды такое случилось, возразил Багази. Должно было случиться. Почему же еще император исчез? Я думаю, он сбежал от тайного совета. Никто до сих пор не рассматривал исчезновение императора в таком свете. Так нельзя было думать. Подобные размышления могли повлечь за собой обвинения в предательстве. «Нам необходимо объединиться», — сказал Доу. «Впервые в нашей истории мы должны встать плечом к плечу в борьбе за общее будущее. Наше дело правое. Наши солдаты не знают страха. Нам не хватает только доброй воли». Наступило долгое молчание. На дереве запела птица. Тресс поднялся на задние лапы. «Я должен поговорить со своим народом», — заявил он. «И что вы им скажете?» – спросил Доу. «Что мы будем сражаться? Вместе?» Синт никак не могла разобраться со снайпером. «Только не надо суетиться, красавица!» – посоветовал Алекс. «Они следили за всеми!» «Клянусь замороженными ягодицами моего папаши, ты меня достал!» «А теперь ты поносишь меня по -бхорски. Никакого уважения к седому мудрому наставнику!» «Тебе должно быть очень стыдно, барышня!» «Кончай трепаться, Алекс!» как он мог пробраться во дворец, каким образом оказался в самом удобном для стрельбы окне. Почему у него было столько времени на подготовку? Откуда он узнал, где будет Стэн? Как ему удалось подготовить путь для отхода? «Целая команда наших людей пытается найти ответы на твои вопросы, Синд. Они допрашивают заговорщиков». «Но тогда у нас нет никакой надежды», – вздохнула Синт. «Слишком много подозреваемых, слишком много разных показаний». Гораздо больше шанса выиграть в имперскую лотерею. Ты считаешь, что могла бы добиться большего? Сильд немного подумала, а потом кивнула. Конечно, потому что они ищут не там, где надо. Этот парень был профессионалом. Выбор позиции, старое спортивное ружье, пули ручного изготовления. У меня нет никаких сомнений. Ну ладно, твой мертвый стрелок был профессионалом. Снайпер есть снайпер, что еще тебя гложет? Неожиданно для себя Килгур заинтересовался. Возможно, Синд что-то нащупала. Две вещи. Первая личная. Он пытается убить Стена. Проклятие, ему это почти удалось. Тут Килгуру было нечего возразить, он только развел руками. Однако больше всего меня поразило то, что он был единственным снайпером. Черт возьми, это же абсурд. При данных обстоятельствах на крышу должен был забраться целый взвод. Или ни одного. Если только кто-то не хотел, наверняка покончить со своим врагом. Понятно. Мы знаем, что к тому моменту ему не нужен был Искра. В докладе коронера говорится, что атака снизу была вполне успешной. Но Стена ему бить не удалось. Поэтому бум! Он попытался покончить со Стеном. Если бы не ты и твой костюм...» олег задумался. «Да, однако этого еще мало». «Мало чего!» – раздался голос Махоуни. «Какую еще гадость вы тут готовите?» Они повернулись и увидели вошедшего в комнату Яна Махоуни. Синт уже успела привыкнуть к тому, что крупные существа умеют двигаться почти беззвучно. Взять хотя бы Алекса или ее приятелей, Поров. Но Махоуни ее удивлял. И дело тут не в том, что Ян был уже совсем не молодым человеком. Его крупное тело ирландца и круглое доброжелательное лицо – Совсем не подходила существу, способному красться, как кошка, и беззвучно появляться прямо у тебя перед носом. Она собралась была встать по стойке смирно, чтобы поприветствовать старшего офицера, однако Махоуни небрежно махнул рукой. «Признавайтесь, что вы тут замышляете?» Синт рассказала ему о таинственном снайпере. Махоуни внимательно выслушал ее, а потом покачал головой. «Согласен. тайна заслуживает внимания», — сказал он. Этот человек, несомненно, был профессионалом. Значит, его наняли, и работодатель уже успел замести следы. Следовательно, если вам даже удастся установить личность снайпера, больше вы ничего не узнаете. В некотором смысле этот человек может оказаться весьма интересным типом. Однако боюсь, что решить вам уравнение все равно не удастся. «Я не могу согласиться с вами, сэр», — сказала Синт. «Никак не могу. Это некий инстинкт». «Профессиональный. Понимаете, когда я пыталась поймать гада, мне пришлось заставить себя думать, как он». «Естественно», – проворчал Махоуни. «Продолжай». Отставной шеф Богомолов вдруг почувствовал, что ему становится интересно. «И очень скоро мне это практически удалось. Я даже мысленно прозвала его хитрец». Ну так чем же хитрец отличается от других?» – нетерпеливо спросил Махоуни. Синт вздохнула. Он прекрасно знал местность и цель. Я хочу сказать, что хитрец провел некоторое время во дворце. и Еще мне кажется, что он сделал все, чтобы получше познакомиться с привычками своей будущей жертвы. Иначе он чувствовал бы себя неуютно. М да, хитрец хотел знать Стэна, по-настоящему. Иметь представление о его привычках. Он должен был понимать, куда Стэн кинется, когда возникнет неожиданная опасность. Мохоу не ударил ладонью по столу. «Конечно!» Он наверняка пытался проникнуть в посольство или присутствовал на каком-нибудь официальном приеме, который устраивал Стэн. «Именно», — сказала Синт. «А это значит, что Стэн или Алекс могут опознать его?» Она посмотрела на Махоуни. «Сэр, я хочу, чтобы Стэн отправился в морг и осмотрел труп». «Вот ты ему об этом и скажи», — нахмурившись, предложил Махоуни. «Он посчитает, что это пустая трата времени, сэр. Может быть, вы...» Син замолчала. «Я притащу его туда за ухо», — пообещал Махуни. «Пошли, Алекс, поболтаем с послом». В подвальном помещении морга, где, несмотря на обработку антисептиками, стоял неприятный сладковатый запах, от которого начинало щипать язык, было холодно. Подождите секунду», — сказал служитель. «Я еще не закончил ужинать». Он помахал в воздухе толстым бутербродом. Томатный соус просочился сквозь хлеб. Син была готова вцепиться ему в глотку. Им с трудом удалось уговорить стенна отправиться в морг. Поддержка Махоуни и Килгура не помогала. Он наотрез отказывался идти. Забавно, что теперь именно он выступил вперед. Вместо того, чтобы приказывать, кричать и возмущаться, он вытащил из кармана пачку кредиток и помахал ею у служителя под носом. «Вы вполне можете захватить ужин с собой», – небрежно бросил Стен. Служитель одной рукой схватил деньги, а другой, зажатым в ней бутербродом, предложил им пройти внутрь. «Это единственная возможность привлечь к себе внимание бюрократа», – прошептал Стэн на ухо Синт. От криков они становятся еще упрямее и тупее. Служитель шел вдоль ряда холодильников. «Так, посмотрим, куда я положил этого типа». Он кнул в какую-то кнопку, и из холодильника выдвинулись носилки с трупом. На посетителей повеяло холодом. Служитель взглянул на труп. Капелька соуса упала на тело. Он вытер капельку пальцем и облизал его. «Не, не тот!» Нажал кнопку, и дверца с шумом захлопнулась. Служитель рассмеялся. «Кажется, я зря потревожил его покой». Никто никак не отреагировал на шутку. Он пожал плечами. «У нас было много работы после того, как умер Хакан. Клиентов столько, что мы просто сбились с ног». Служитель снова рассмеялся. «Моя жена теперь счастливее, чем свинья в дерьме! Уже несколько месяцев я получаю двойную плату за сверхурочные. И еще один такой матч со стрельбой, и мы купим домик, о котором давно мечтали. Тогда и на покой можно уйти». «Вам повезло», – проговорила Синд. Служитель понял ее тон. «Это ведь не я прислал их сюда, леди», – сказал он. «Ваша работа». «Вы кончаете их, а я складирую. Таков мой девиз». Он нажал на другую кнопку. Снова открылась дверца. Служитель заглянул внутрь. «Вот он, тот тип, за которого вы выложили денежки, все еще мертвый». «Животик ему отхватило, ребята. Ну, можете посмотреть, что вас ждет в будущем». Он ухмыльнулся в сторону Синт. «И выгляди тоже». Однако первым заглянул Махоуни. Он отреагировал мгновенно и бурно. «Боже, милосердно, это же Венлоу!» Стэн отшатнулся. «Не может быть!» Потом посмотрел сам. «Проклятие! Действительно Винлоу!» «Совершенно невозможно!» пробормотал Алекс, когда пришла его очередь. «Но это он!» Сначала Синт не понимала, о чем они говорят. Потом вспомнила. Винлоу был убийцей Императора. «Я думала он...» В тюрьме самого строгого режима, закончил за нее Стэн. Последний раз, когда я о нем слышал, Винлоу находился так глубоко под землей, что солнечный свет приходилось туда закачивать искусственным способом. «Наверное, сбежал», – предположила Синт. «Абсолютно исключено», – сказал Стэн и снова посмотрел на труп. «Однако, он здесь». «Во всяком случае, его верхняя часть», – уточнил Алекс. Махоу не нахмурился, глядя на восковые черты покойника. Он вспомнил тот день, когда доставил Винлоу наверх и их последующий разговор. Винлоу обладал способностью выбираться из любых передряг, даже если он попадал в самую надежную тюрьму империи. «Интересно, что он здесь делал?» – спросила Синт. «Кто мог?» В этот момент загудел передатчик на поясе у Махоуни. Он быстро включил его. «Махоуни, слушаю». До них донесся встревоженный голос дежурного офицера. «Вам следует вернуться обратно как можно быстрее, сэр. Мы только что засекли флот, приближающийся к Джохе. Они не отвечают на наши вопросы, сэр». Махоуни бросился к выходу. Остальные последовали за ним. Забытый труп Винлоу так и остался лежать в морге. Угроза немедленного нападения заставила всех забыть о его тайне. Служитель морга, который подслушал сообщение, поспешил к жене, чтобы доложить ей радостные радостной новости».